Беркут подал шарфюру Ругольбегу записанную книжку, доставшуюся от владельца мундира, и попросил написать фамилии, звания и должности всех известных ему инструкторов и офицеров из управления разведшколы. Однако шарффюрр наотрез отказался оставлять свой автограф, заявив, что согласен лишь продиктовать. Чтобы не накалять обстановку, лейтенант решил пойти на компромисс. Писарем при нем пришлось стать Карбачо. Немного поортачившись, Гольвек все же назвал клички четверых известных ему агентов из команды «Вест». Сам шарфюрер проходил подготовку в команде «Македония» и в то же время был в ней чем-то вроде старшины. Занимался поставками команде пайков, экипировки, и всех видов оружия описал приметы и рассказал всё, что знал о них. Приметы и правда были не очень выразительными, сведения скупыми, а главное, их невозможно было проверить. И всё же это уже было кое-что. А вдруг данные об этом лагере, которые ему удастся сообщить через линию фронта, окажутся первыми или, по крайней мере, подтвердят те что уже поступили от разведчиков. Поэтому, когда Гольбек и Карбач покончили с командой Вест, Грумов попросил записать такие же сведения обо всех известных ему агентах команды Македония. Шарфёрр зло посмотрел на Беркута, потом на Карбача, снова на Беркута. Лейтенант понимал его. С людьми из Македонии шарфюреру придется работать в Югославии. Провал любого из них может привести к провалу его самого. — Я выдал вам все, что знал о команде «Вест», — раздраженно помонтал он головой. — Зачем вам Македония? — Вашему командованию вообще нет надобности знать о ней. Но даже если оно и получит необходимые сведения... то вряд ли сможет передать их партизанам Тито. Тем более, что у Титовцев по существу нет контрразведки. Ага, значит, он не врет. Там действительно школа диверсантов. Только теперь окончательно поверил ему Беркут. Контрразведка у Титовцев есть, причем довольно хорошо подготовленная. И вы, шарфюрер, знаете, это не хуже меня. Кроме того, если вы считаете, что использовать сведения против вас будет невозможно, тогда почему боитесь сдать их? Сколько человек в Македонии? Я жду, шарфюрер. Было сорок пять. Осталось тридцать восемь. Остальные не выдержали испытания? Дое погибли во время практических занятий с военнопленными. Понятно. У вас есть подопечный лагерь военнопленных. На ней, как на манекенах, вы отрабатываете приёмы защиты от ножа, топора, пистолета и нападения тоже. Презрительно переёрнул губами Гольвик. Кроме того, Нас засылают в бараки в виде подсадных уток. Там и языковая практика, и уживание разведданных, и уживание в образ двоих наших военнопленных из Югославии. Раскрыли и ночью расправились с ними. Весь барак после этого мы, естественно, сразу же пустили под ножи. Что значит под ножи? Не сдержался карбач. Хотя до сих пор не задал ни единого вопроса, дабы не раздражать Шарфюрера. Некоторых убивали, обучаясь снимать часовых. Других привязывали к деревьям и метали в них ножи, топоры. Кое-кто даже пытался поражать их бумерангом. Неужели бумерангом? Недовечаво переспросил Биркут. А это ещё зачем? Ради экзотики? Почему? Это принципиально. Курсант должен владеть любым оружием, от бумеранга до зенитного орудия. Ясно, как погибли остальные курсанты Македонии? Один во время отработки десантирования, остальные попали в гестапо, как неблагонадёжные. А в команде West? Нет, это я не знаю. Слово чести. Слава чести, жалку laki карбач, пускать под ноги топоры, а потом, чтобы спасти свою шкуру, прикрываться словом чести. "Не я всевал и шкурсант", хладнокровно ответил Гольвик, который так же может погибнуть или попасть в руки Гестапо, как и любой другой немец. Совершив три облёта, самолёт больше не появлялся. Но где-то неподалёку слышалось урчание моторов, доносились выстрелы, а в той стране, где находилась школа, взлетали в воздух сигнальные ракеты. "Похоже, что это уже ищут вас", обронил Беркут, уводя пленного назад к тому месту, где они замаскировали машину. "Не если бы нашли Мне пришлось бы отстреливаться вместе с вами, поскольку попадать сейчас к своим для меня погибельно. Логично рассуждаете, шарфюре Рассгольвик. Вас устроил бы такой союзник, а, господин леги tenant. Иногда война преподносит самые невероятные сюрпризы. В кузове сапской машины Оказалось несколько ящиков с консервами и сухой колбасой. Более сотни булок хлеба, два мешка картошки и даже ящик шнапса. Кроме того, отдельный чемоданчик был забит картонными листами, в каждом из которых продета по шесть мастерски сделанных ножей с лёгкими костяными рукоятками. Как объяснил Гольвик, это и были те метательные ножи, которые они должны получить перед уходом на задание. Впрочем, партизаны не сейчас мало интересовали. К тому моменту, когда Беркут и Гольвег подошли к ним, на плащ палатки, превратившийся в цыганский стол, лежали открытые банки консервов и бутерброды. Стояли три бутылки шнапса. Одну бутылку Беркут сразу же убрал, а на остальные глотая слюну, засмотрелся. Он понимал состояние людей, которые, окружив этот стол, с нетерпением ожидали их возвращения. — Этого ты зачем привел, лейтенант? — уставил сар Замассов на шарфюрера. — Ты же его допросил. А зачем он здесь? — Но он пленный. — Так может, мы ему еще и шнапса нальем, устроим ему лагерь военнопленных? Согласна, конвенции. Во всяком случае, накормим, невозмутимо парировал легионант. Кстати, все 3 дня охранять его будешь ты. Заодно поучишь немецкий язык. Как минимум 20 фраз ты просто обязан знать. А потом ты его, конечно, отпустишь. Если не нарушит данное им слово. и не попытается убежать сам. И уже обращаясь ко всем остальным членам группы, добавил: "Я тоже дал слово Шарфюреру, что сохраню ему жизнь и через двое суток отпущу. Я хочу, чтобы вы помнили об этом". Все переглянулись. Никто не возражал, никто не задавал вопросы, но лейтенант догадался, что не один из партизан Решение его не одобряет. Он и сам понимал, что не имел морального права давать эсэсовцу какие-либо гарантии. Да, это немного напоминало торг. Ты выдаешь военную тайну, я сохраняю тебе жизнь. Тем не менее, человек выдал эту тайну, а значит, помог тебе и твоей армии.